Московский вечер, полон блеска. Московский вечер, полон блеска. Банкет в разгаре, мишура, улыбки, взгляды, тень приветствий. На встрече мне летит хандра. Все повторится завтра снова, я знаю ход всех наперёд. Мне эта партия знакома. Читаю мысли всех господ. Они скучны, не интересны. В них нет азарта и искры. А жизнь как шахматы прелестно, если играешь от души. Ведь важно, с кем ее играешь, какие чувства бьют ключом. И блазированность теряешь, если с тобою рядом он. С ним можно в омут с головою или строить замки в облаках. Он самый искренний со мною, богемный рыцарь в милых снах. И лучше с ним сыграть однажды, чем много партий без него. Пусть будет жизнь малометражна, но только с ним мне в ней светло.